Глава пятая. Мальчик сел у стола и папку раскрыл. Посидел так немного, полистал ее, что-то выписал себе на лист бумаги. Потом поднял на Зыбина тихие глаза и спросил. «Так что же вы все не сознаетесь?» «Нехорошо это». Тон у него был солидный, но вполне дружелюбный. А Зыбин... Вдруг начал дрожать. В нем все ходило и дребезжало, заломило позвоночник. Только сейчас он понял, что такое быть развинченным. Да в чем сознаваться? Не то пожаловался, не то огрызнулся он. Ведь ни о чем не спрашивают, только орут. А вот не надо быть анонимным. Надо все по чести рассказывать. «Тогда и с вами будут вежливы», — сказал мальчик норовоучительно. И вдруг совсем по-иному спросил, «А в чем же вы сознаетесь?» А ведь это и есть будильник. Вдруг сообразил Зыбин и так развеселился, что даже чуть не рассмеялся. Про будильников ему рассказывал Буддо. «Будильники — это курсанты высшей юридической школы НКВД». Здесь они отбывают практику. Главное их назначение — сидеть на конвейере. Следствие должно идти непрерывно несколько суток, иначе толку не будет. Следователь, положен, отстучал, отрычал положенные ему часы, а бог знает, сколько ему уж их там положено, то ли восемь, то ли все двенадцать, и ушел к жене и детям. Тогда на его место садится будильник и начинает бубнить, Сознавайтесь, сознавайтесь. Когда же вы будете сознаваться? Надо, надо сознаваться. Пишите, пишите. Вот ручка, вот бумага. Садитесь и пишите. И так до утра, до прихода отоспавшегося хозяина кабинета. За это будильнику засчитывается практика. Так будущие юристы, прокуроры и судьи не только познают тонкости советского права, но и готовятся заодно к зачетам. Перед каждым из них лежит учебник или вопросы ленинизма. Перед этим же будильником лежали не книги, а какое-то подшитое дело. Видимо, он сдавал следственное дело производства. «Здорово», — сказал Зыбин. «Так вот, оказывается, вы какие?» «То есть, как какие мы?» — удивился мальчик. «Да вот такие будильники. Вам что, лет 20 исполнилось?» А знаете, как вы называетесь по-научному? Вигилия. Можете даже записать. Вигилия. А по-русски конвейер или бдение. А изобретен он не вами, а в 16 веке балонским юристом и политом марсельским. В России же впервые был применен, кажется, в деле Каракозова в 64 году и дал отличные результаты ну да что?» — Ошалело спросил мальчик. «Да ничего, ничего. Правда, делали тогда несколько иначе. Заключенного сажали на высокую скамейку, и двое дядечек толкали его с разных сторон, чтобы он не спал. И вот ученый-юрист Ипполит Марсельский пишет, «Я убедился, что это как будто несерьезное испытание, чем-то напоминающее даже детскую игру, оказалось настолько действенным, что его не выдерживали даже самые лютые еретики. Слышите, юноша, лютыми-то они называли нас, подследственных. «Да вы про что все это?» «Я, я, я не понимаю, почти в панике», — воскликнул юноша. Тихонько вошел Хрипушин, сделал мальчику знак глазами и остановился у двери, слушая. «Да вот про это самое». Продолжал Зыбин, весь содрогаясь от своей отчаянности, от легчайшей готовности идти сейчас на все, что угодно, на смертельную драку с будильником, во всяком случае. Вот, наконец-то, на него снизошло то, чего так не хватало ему все эти дни — великая сила освобождающего презрения. И сразу же отлетели все страхи, и все стало легким. Так неужели же я в самом деле боялся этих шермачей? Про это самое повторил он с наслаждением. Про то, что раньше вас, жандармы, проделывали с Каракозовым. Знаете вы это имя? Да нет. Куда вам знать? Там ведь вас не этому учат. Так вот, его сажали между двумя такими будильниками, как вы. Только те были не сексоты из студентов, а жандармы и они не давали Каракозову успать. Когда он засыпал, толкали. Потом один из них рассказывал, «Сидит, говорит, он между нами, и ногой сволочь качает. А мы смотрим, как перестанет качать, так мы его, значит, и толкаем». «Ну, хватит, молоть», — строго сказал Хрипушин, проходя и садясь за стол. Мальчик поднялся, и Хрипушин отпустил его кивком головы, Но тот дошел до двери и остановился, слушая. «Так вот, — рассказывает этот будильник, — он так прихитрился спать, что спит, сволочь, и во сне все равно ногой качает. Так мы его кончайте!» — махнул рукой Хрипушин. «Так мы его все равно стали толкать через каждые пять минут. Качает он или нет?» «Вот так». «Ну и заговорил?» — спросил Хрипушин. «Заговорил. Так вот и вы тоже заговорите, господин ученый секретарь!» — усмехнулся Хрипушин. И «Имейте в виду, все до словечка расскажете, до имечка, потому что вы не в царской охранке, а у советских чекистов». А мы научим вас уважать следствие. Вот так, гражданин хороший. Спасибо, Игорь, идите. Будильник вышел, бросив на Зыбина быстрый, и, как ему показалось, какой-то смеющийся взгляд. Хороший мальчик, подумал Зыбин, пожалуй, посидит тут несколько месяцев и поймет все. А, впрочем, он и сейчас все понимает и сидит. Да, силен, черт, очень силен. Дребезжание в нем прошло совсем. Он был сейчас совершенно собран и спокоен. И снова уже с улыбкой посмотрел на Хрипушина. Ну и тот улыбнулся тоже. — Все партизаните? — спросил он. И тут, значит, тоже ведете антисоветскую агитацию? Ну, ничего, ничего. Ведите, ведите. Тут вы что угодно можете говорить. Советские люди не из слабых. Он вынул из папки лист бумаги тетрадного формата, встал и поднес Зыбину. «Прочтите и распишитесь», — сказал он. На листке было напечатано, что он... Г.Н. Зыбин такого-то года рождения, такого-то рода занятий, по имеющимся в распоряжении НКВД Казахской ССР материалом, является достаточно увлеченным в том, что он, проникнув в Центральный музей Казахстана, распространял пораженческие слухи, вел антисоветскую агитацию, клеветал на мероприятия партии и правительства – а затем скрыл валютные ценности, принадлежащие государству, и пытался с ними убежать за рубеж. Кроме того, он уличался в том, что вредительски оформлял выставки, пытаясь протащить наряду с портретами героев труда фотографии ныне разоблаченных врагов народа, то есть совершил преступление предусмотренные статьями 58.1 и 58.10, часть 2, 58 пункт 7 Уголовного кодекса РСФСР и указом от 7 августа. Поэтому он, чтобы не скрылся и не помешал следствию, подлежит аресту и обыску. Подписал начальник первого го Белоусов, санкционировал зампрокурора республики по спецделам Дубровский. «Распишитесь», — повторил Хрипушин, подавая ему ручку. «Пройдите к столу». И распишитесь. Зыбин легко подмахнул бумагу, возвратился на свое место и сел. Сел и Хрипушин. С минуту оба молчали. «Ну так что ж», — спросил Хрипушин, — «будем признаваться или нет?» «В чем же?» «Да вот в том, о чем здесь написано, по порядочку».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 Все у этих красавиц было необычным. Они носили сумочки невероятных фасонов. В этих сумочках лежали пудреницы величиной сплюшку. плюшку. На них были золотистые прозрачные насквозь чулки со стрелками, мужественные часы «Зенит» из легированной стали, а самые модные из них водили на полотке злющих собачонок с утробным рычанием, с глазами телескопов и жабьими мордочками. В столовую эти дамы не ходили. Завтрак и чай им приносили уборщицы. Они небрежно поднимали на крахмаленную салфетку, снимали длинными прохладными пальцами бутерброд или пирожоком мгновение, и на случайно забредшего колхозника изливался перламутровый свет их ногтей, острых розовых стрел. Посетитель обалдевал и уходил раздавленным. «Куда влезете, товарищ?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 И вот что-то вынималось оттуда, разворачивалось и торжественно ставилось на стол. Раздавался восхищенный вскрик, и затем охраняющая входы начинала петь, как и волга. «Ну, зачем же вы, Эрнест Генрихович?» — пела она. «Ну, какой же вы правы, Михаил Потапыч? Я же вас уже просила. Ведь это же, наверное, стоило вам таких трудов».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 И тут дверь в кабинет будто как-то сама собой открывалась, нарком ждал. Это были ширп Потребовские Мэри Мэй и Глории Свенсон. Их было много всяких разновидностей и рангов, от почти сам делешных голливудских звезд с утомленными ртами от светлых, длиннолицых, высоких блондинок, до да просто хорошеньких кулььявых девушек, для которых все еще оставалось впереди. Но это, так сказать, были дневные звезды, жены, любовницы или девушки, ищущие пристанища. Существовали и другие, чистоночные дивы. Те вели гнезда в других местах, в мрачных зданиях прокуратуры, в секретных частях, в приемных каких-нибудь чрезвычайных управлений, в закрытых ящиках, в трибуналах и прокуратурах. Вот такая ночная валькирия, секретарша или секретарь-машинистка, и залетела сейчас на свет лампы в кабинет следователя Хрипушина. Проходите, проходите, пожалуйста. Забеспокоился и завертелся Хрипушин. Вот сюда, сюда. Голова его так и дергалась в мелких поклонах. Женщина, сохраняя все ту же улыбку перманент, Прошла к столу и положила какую-то бумагу. а сказал Хрипушин, «да-да-да-да». Но он огляделся, еще стул, но стула не было. Были стулья пять или шесть, и на последнем и сидел Зыбин, но все они были намертво приторочены друг к другу на случай какого-нибудь крупного разговора подследственного со следователем. «Минуточку», — крикнул Хрипушин, — и его словно вымела. Тогда секретарша, а Зыбин уже точно понял, что это не машинистка, а именно секретарша, и бог еще знает, какого высокого начальника, обернулась и посмотрела на него. Только на секунду. Она тотчас же и отвернулась, и стала что-то перебирать на столе. Он ведь был просто зэк. Так мало ли таких растерянных и нелепых супчиков, Без шнурков, поясов, в сползающих штанах. В тюрьму ничего металлического не допускалось, поэтому обрезались и пуговицы. Приходится ей тут видеть каждую ночь, мало ли. Но тут влетел Хрипушин со стулом и сразу же о чем-то заговорил с ней. Потом она села, и он сел. Он читал то, что она ему принесла, читал долго, нахмурившись, а потом вдруг поднял голову, и удивленно спросил, «А где же?» Не докончил, словно подавился словом, схватил настольный блокнот, написал что-то и придвинул к ней. «Он тут», — ответила она ему и сказала, «Вы идите, а я посижу». И так как он молчал и по-прежнему смотрел на нее, что-то выжидая, повторила уже настойчиво, «Идите». Тогда он встал и быстро вышел. Секретарша посидела немного, потом подняла голову и снова взглянула на Зыбина. Но теперь это был прямой, открытый, хозяйский взгляд. Только Зыбин уже не видел его. Он был далеко-далеко, опять у моря. Оно уже давно подступало к нему, шумело и билось в висках, пробивалось через зеленый лак стен, лики Сталина и Ежова, и вот сейчас прорвало их мутную пелену, забурлило, вспенилось и затопило все. Он стоял над ним на уступе скалы в жарком ясном небе без тени и облачка и что-то кричал вниз и снизу с полосы моря и песка ему отвечали. И вот тут к нему подбежала Лина и сказала, ну вот, еле-еле отбилась от своих, обещала через минутку возвратиться. «Пойдемте скорее». «Он все сидит у вас под кроватью?» «Да», — ответил он. И они пошли, покатились вниз по каменной дорожке. Она держала его за плечо и чему-то все время смеялась. «Чему это вы?» — спросил он ее. «Ничему». «А правда хорошо?» «Правда», — ответил он, вдыхая полной грудью море. Они шли по песку, размахивая руками и смеялись. И сейчас он тоже улыбнулся им, молодым и красивым, сидя на краешке своего стула и всматриваясь в них через портреты Ежова и Сталина. «Слушайте, а чем это с море?» — спросила она, — «Останавливаясь, какой странный запах. Чувствуете?» «Чувствую», — ответил он, вбирая обеими ноздрями соленый терпкий воздух. «Это пахнет морем и сохлой рыбой. Видите, сколько тут чаек? Это они ее сюда натащили». И как раз большая белая птица с черной шапочкой и свинцово-серыми крыльями пролетела прямо над ними, «У них тут на отмере столовая», — сказал он. «Смотрите, как плещутся! А крик то крик то Словно белье полощут!» «Вот от этого так и пахнет!» «Морем и рыбой?» — спросила она. «Морем и рыбой?» — ответил он. «Нет, ну как же тут хорошо!» — крикнула она, останавливаясь. «Знаете, не нужно никакого вашего краба. Давайте просто побродим по побережью».